Говоришь, одинцово. А в Донин живой. А чего же мне мёртвым ты быть? Ты живой. Ой, да ну сколько же я тебя с прокуратуры ищу. Это за что же вы меня с прокуратуры? Ой, живой. Понимаешь, тут какого-то парня в реке выловили. Кто он бедалага неизвестна, а в кармане полушубка нашли два куска красного полотнища. Ты понял? Я и подумал, уж не тот ли был парень, которого я на мороз одела. Сгинул, значит, быть, что полушубок-то мой стинал. А ты его знал? Ну да как-то раз с ним в компании сидел. Трипался он затейливо, головой своей философской хвастал, а кончил моим полушубком. Но я даже в милицию не заявил. Пожалел алкоголика. А как его звали? Да друг с ним был любимым его звал. Смешно даже. А друга как звали? Друг т Егором, у нас на стройке с взрывником работает. Встретил его, как ты говорю, где ж твой любимый-то? Да мы говорят с ним ещё в марте разбежались. Угу, разбежались, у -у -у. да? Ну, может быть, кто-нибудь другой-то ну, вполне возможно, что тот загнал полушубок-то. Да, да, ну, прокуратура разберётся. Ну, да, она. Она разберётся. Ты живой, да? Живой. Слушай, а я у тебя сегодня ведь на стройке был в твоей бригаде. А, ударник. Да, понимаешь. Живой ударник, верно? Только вот погибаю в борьбе с частной собственностью. Книги, кино всё по боку. Это хозяйство. <связь> хозяйство. <связь> Слушай, а есть ли мы тебе в городе в новом доме? Да-да. Марии Сергеевне. Да-да, в новом доме, отдельную квартиру. А? решение всей проблем в жизни. Сибиряк? Да из Лучинска я, у вашей мамы лица мы учился. Кстати, как же вас здорово? Живо здорово. За вас не будь переживают. А почему это за меня? Ну как же? Слухи разные ходят, вроде вы и и то, и другое. Угу. И что же? Не угодили кое-кому, чей курс не разгадали. Ну ничего, вернётся на стройку инженером. Это неизвестно. Ну да. Да. Ну ладно, ладно. Давай, о себе-то рассказывай. Ну что да. у тебя ещё? Ну. Скоро вот должны из кандидатов в члены партии переводить. Так. А перед ребятами стыдно. Погрязь. И ты сида. Идешь, лындрешь. Тамарочка, не не ворожайся. Я тут женщина с топором. Как гладиатор, какой из последних сил выбивайся. Тамара. Активным задел сюда, а птица погибай, скотина подыхай. Тамара. Чтоб ты сам и сдох. Чтоб тебя бетон сшмякнул и бетоном привалило. Тамара. Я ж тебе из общежития вытащила. Я ж тебе хорошую светлую жизнь им построить хочу. Тамара. Но Тамара, а ну домой, Тамара. Ой, ай. Мария Сергеевна, товарищи, давайте отступим, так сказать, на заранее подготовленные позиции. Да. Муж властвует над своей женой или жена над мужем это не вопрос. Я со своей матьюшей никогда власть не делила. Он советская, а я домашняя. Но когда ему вникать в семейные дела? У него же город, район, стройка. И между нами, говоря, драка Одинцовой с Добротиным. Ужасно потрясли Виталика. Душой он был на стороне Одинцовой, хоть я и не одобряла. Реальные силы у кого? Безусловно, у Добротина. Так ты, если не глуп, как председатель райисполкома, держись реальной силой. Ну да, мрамор, да, будущее из Лучинска, но ведь жить-то надо тем, что звенит сейчас. В тот день, когда мой Виталик повис на волоске, была ужасная жара. Одна из городских улиц. Мария Одинцова и Матюшев продолжают разговор. Простить себе не могу своего малодушия. Когда на бюро райкома разговор зашёл про церковь в селе Юхони, и с полком виноват, я персонально. А теперь и это на вас взвалили. Ничего, грязь не зараза, отмывается. А Добротин ещё больше теперь силу почувствовал. Нужно поговорить с ним о городских делах. Так и не знаю, на какой точке. к зекнему подъехать. Ну зачем подъезжать-то, а? Хозяева здесь мы с вами. Да вроде бы, конечно, и мы. А электрификация. А коммунизм это советская власть плюс электрификация. Советская власть прежде всего. Дале. Здравствуйте, мэр Сергеевна. Здравствуйте, Ленфидотна. Я тебя заждалась, а ты, оказывается, здесь гуляешь. Самой красивой женщиной из Лучинска. Ну, mm -hmm. гуляем. Просто с самого раннего утра гуляем. Да, искупались. Полежали на пионерском пляже.